Вера встречается с Бэтменом. В воскресенье утром Вера исследовала феномен простого человеческого счастья. Это явление в ее родной стране относилось к категории раритетов, лично для нее было вообще недостижимо, а здесь выглядело чем-то естественным, само собой разумеющимся. В выходные дни парк резиденции времена года открывал ворота для всех желающих и превращался для окрестных жителей в место для прогулок. шарпанте говорил что это дает заведению налоговые льготы да и старикам полезно видеть обычных людей придающихся мирным семейным радостям словосочетание народные гуляния у веры ассоциировалась с чем-то малоприятым сосущиее пиво похмельные мужики с стайматерщейся гопоты такой же противный как само это слово а рущи на детей мамаши милиционеры с резиновыми дубинками всюду на мусорина московские скверы и бульвары в праздничный день она всегда обходила стороной здесь же все было по другому тихо чинно мило конечно играла роли то что парк не столичный а провинциальный но про наши провинциальные парки лучше вообще не вспоминать каждый выходной вера приходила полюбоваться по старальной идилей это зрелище ей не надоедало По аллеям трусили в одиночку и грубками бегуны. Подходили знакомиться вежливые, негавкающие лабрадоры. У каждой гуляющей семейной пары было по два, по три, а то и по четыре ребенка. Большая компания школьников старательно и неумело строила крепость из недавно выпавшего скудного снега. Мамаши весело и организованно расставляли на столах термосы и резали бутерброды. Через кусты к обрыву прошествовал отряд пожилых людей в одинаковых красных куртках с биноклями и фоторужьями. Это был кружок любителей орнитологов. «А сейчас мы с вами пойдем любоваться нормандской синицей», – вещал энтузиастический руководитель. «О, месье дам, это удивительная птица!» «Когда-нибудь так же будет и у нас», – думала Вера, с завистью провожая взглядом поклонников нормандской синицы. но, наверное, еще не скоро. Есть два вида счастья – большое и маленькое. Первое не длится долго, потому что от него перехватывает дыхание. А сколько можно просуществовать без выдоха? Про такое счастье она хорошо понимала, оно было ей знакомо. Но счастье маленькое, повседневное, которое даже не называет себя этим праздничным словом, казалось в Вере непостижимой загадкой. как это у них получается жить изо дня в день одинаково размеренно радоваться простым и естественным вещам что у детей все хорошо что будет у кэнд а потом отпуск а еще долгая пенсионная жизнь когда мы все отдохнем от забот и будем заниматься не тем что должно а тем что нравится у нас в россии пока лишь малое число избранных могло позволить себе столь блаженную старость Эти немногие счастливцы сегодня тоже гуляли в парке, радуясь ясной погодей и еще не растаявшему снегу, редкому гостю здешних зим. Даже бывший член ГКЧП, исполненный значительности каждую минуту, помнящий, что он фигурой исторического масштаба, и тот разнежился на январском солнышке. Сел на скамейку, откинулся и задремал в своей винтажной неснашиваемой дубленке, наверное, полученной еще из циковского распределителя. пыжековая шапка свалилась на сиденье легкий ветерок шевелл седые волосы и даже издали было слышно уютное похрапывание мимо шел бывший диссидент михаил маркович кучер нагнулся подобрал что то выпавший из кармана у спящего положил в шапку вера умелилась даже на идеологических врагов местная атмосфера действовала умиротворяще михаил маркович уселся на соседнюю скамейку с очень довольным выражением лица достал из кармана блокнот и стал там что то писать вера давно уже выработала формулировку в правдивости которой она все больше убеждалась главный признак правильно устроенного общества если в нем старость не страшна и старики не вызывают жалости что ж цель определена понятно куда двигаться как тоже в общем ясно тихий звон отвлек ее от мыслей Он прозвучал уже не в первый раз. Откуда это? Люди, проходившие мимо дремлющего члена незадачливой хунты, на миг останавливались, читали что-то написанное на листочке и бросали в меховую шапку монеты. Михаил Маркович на соседней скамейке скалил зубы, поймал верен взгляд, подмигнул. Она встала, пошла прочь, от греха подальше. Едва свернула застреженный кустарник, как сзади послышались сердитые стариковские крики. ленга кчп проснулся увидел поданную милостыню бумажку там написано что нибудь в розе пожалеете бывшего члена цк или подайте призраку коммунизма юмор диссидента довольно однообразен ох будет сегодня очередной скандал Ни ничего. Согласно новейшей психологической методе умеренные конфликты в доме престарелых даже полезны, поскольку нарушают монотонность эмоционального фона. У французов есть даже специальное пособие, помогающее создавать небольшие турбуленции искусственным образом. Прав жители времен года пока отлично решают эту проблему без посторонней помощи. От мысли о скандалах и конфликтах был один шаг до вечной темы веренных размышлений. как быть со славой все одно и то же хождение по замкнутому кругу после его осеннего приезда они больше не виделись берзин долго пытался преодолеть ее упрямство и убеждал и требовал просил прощения сам не понимая за что пробовал давить не может ведь она ему запретить видеться с родным отцом нет конечно сказала вера ты обязательно должен его навещать просто я на это время буду куда-нибудь уезжать так она и делала разговаривали они теперь только по телефону по скай пообщаться перестали ей было бы тяжело смотреть в его измученные глаза могла проявить слабость не было у веры уверенности в себе пусть берзин смирится с идеей что ничего такого у них никогда не будет тогда можно возобновить нормальные отношения он собственно уже пообещал ей не вспоминать случившееся и оставаться сугубо в рамках деловых отношений но это он врет